«Бух!» — сердце. «Бух!» «Пашка, это уже ни в какие ворота!» Иван опустил калаш, выпрямился. От прилива адреналина болела в груди, дышать стало трудно. «Блин!» «Ну и видок у тебя!» — Пашка улыбался, сидя на полу. Бочонок с пивом стоял рядом с его ногой. «Хороший, кстати, бочонок. Примечательный!» Иван присмотрелся. Белый глиняный литров на 5-6, с выленившей наклейкой, но еще можно разобрать надписи и рисунок. «Кёльш», — прочитал Иван. «Немецкая. И где Пашка его раздобыл?» «Двадцать лет выдержки. Для вина это то много, для пива так вообще». «Какой?» «Ну, такой. Жениховский», — сказал Пашка. «А я тебя искал, между прочим». Целый вечер по станции мотался, спрашивал. Никто тебя не видел. Сазон тоже говорит, что не видел. А ты вон где был? Иван помолчал. Я на Приморскую ходил, сказал наконец. Да ну! Пашка мотнул упрямой головой. Чё, серьезно? Внимательно посмотрел на Ивана. Пауза. Ты за подарком мотался, что ли? Вот, айот! — Ну, не тяни, показывай. Нашел? — Кое-что нашел, — подумал Иван. — И подарок тоже. — Нашел, нашел. Завтра увидишь. Нечего тут. — Сволочь! — Пашка вскочил. — Я для него, а он... Вспомнив, что сделал он, Пашка снова помрачнел. — Да. Ты когда определишься, кто тебе нужен? «Я уже определился», — сказал Иван. «Я видел, да», — Иван дернул щекой. «Пашка, давай без этого. Мне и так фигово», — сказал он и спохватился. «Ах, черт!» «Понятно», — протянул Пашка. «Эх ты! Будь я на твоем месте, я бы твою Таню на руках носил. Вот скажи, зачем тебе эта Катька?» Тебя все на мази, нет, ты все рвешься испортить. что совсем дурак? Что-то я смотрю, тебя эта тема сильно трогает. Пашка выпрямился. Да, сильно. Смотри, обменяешь ты цинк патронов на банку протухшей тушенки. Паша. Что, Паша? Пашка взорвался. Думаешь, приятно видеть, как твой лучший друг тебе жизнь портит? У нас с Катей ничего нет. «Точно! Я прямо в упор видел, как у вас там ничего нет!» «Это было прощание», — Иван помедлил. «В общем, не бери в голову». Пашка несколько мгновений рассматривал друга в упор, потом вздохнул. «Подарок ты покажешь?» — спросил наконец. Иван усмехнулся, открыл сумку, сунул руку и вытащил то, зачем лазил на приморскую. Пашка осторожно принял находку из рук в руки. — Ух, нифига себе! И не высохло ведь? — Ага, — сказал Иван. — Бывает же. — Как тебе? Пашка еще повертел и потом сказал. — Охренеть! Я тебе серьезно говорю! Это охренеть! Держи, а то разобью еще. Ты меня знаешь. На ладони у Ивана оказался стеклянный шарик. Выпуклый стеклянный мир, наполненный прозрачным глицерином. В нем на заснеженной поляне стоял домик с красной крышей и с трубой. Вокруг дома маленькие елочки и забор. Иван потряс игрушку. Бульк. И там пошел самый настоящий белый пушистый снег. Снежинки медленно падали на крышу домика, на елке на белую равнину вокруг. «Думаешь, ей понравится?» Иван посмотрел на Пашку, сидевшего с лицом задумчивым, как сильнейшего перепоя. «Что?» Пашка вздрогнул, оторвался от шарика. «Дурак ты, дружище! Ты уж извини! Это охрененный подарок!» Металлическая решетка с железными буквами «Василия Островская» Отделяла жилую часть платформы от хозяйственной. Анодированный металл тускло блестел. Иван толкнул дверь, кивнул охраннику, долговязому лет шестнадцати парню. — Как дела, Миш? — Отлично, командир. На поясе у Кузнецова была потертая кобура с Макаровым. Пистолет достался Мише по наследству от отца. Тот служил в линейном отделе милиции, когда все случилось. Да ты проходи. Вообще-то Кузнецов он был никакой не командир. Парнишка из станционной дружины, а Иван командует разведчиками. Менты это каста, как и Ивановы Дигеры. А каста тем и отличается, что туговато на вход и на выход. Но поправлять парни Иван не стал. У каждого должна быть мечта. Таня, здесь? — Не знаю, командир, — почему-то смутился Кузнецов. — Я только заступил. Иван кивнул. — Ладно. Мясная ферма. Ряды клеток уходили под потолок станции. Деревянные металлические коробки, затянутые ржавой сетки рабицей В воздухе стоял душный сырой запах грызунов и свежих опилок из старого дерьма. Иван прошел между рядами, оглядываясь и приветствуя знакомых заключенных. В постоянном хрупанье, шевуршении, посвистывании и чавканье было что-то стихийное. «Мы жрем, а жизнь идет». «Не представляю, как это — быть морской свинкой», — подумал Иван. «В этих клетках места почти нет, а живут в тесноте, едят и гадят». «Мрак!» Сидя в отдельной клетке, сделанной из белой пластиковой коробки с красной надписью «Кварц Грил", на Ивана смотрел откормленный пятнисто-белый морской свин. Иван достал припасенный пучок водорослей и сунул в ячейку решетки. — Привет, Борис. Как сам? Свин перестал хрупать и посмотрел на Ивана. — Блин, еще ты на мою голову! — читалось в маленьких выпуклых глазах. Свин был однолюб и пофигист. Свин любил только Таню и пофигистически жрал все, что принесут остальные. Типичный представитель мужского рода. Да. Таня позвал Иван. Ты здесь? Голос тонул в хрупонии и шебуршении морских свинок. Иван прошел между рядами, вышел к рабочей выгородке. Здесь стоял стол. На нем Таня не заполняла планы и графики, вносила в учетную книгу привесы и надои, или... как они называются? Рядом были составлены мешки с кормом, высушенная трава, водоросли, обрезки ботвы, остатки еды и прочее, что лихие грызуны могли взять на зуб. А могли они многое. Дальше за фанерной стенкой начиналась фазенда, всегда залитая светом лам дневного света. теплицы. Дачное хозяйство Василия Островской. Оттуда шел влажный земляной запах и велись мошки, вечные спутники земледелия. А за стенкой начинались владения Трендычихи. Там росли морковь, капуста, картошка, лук, щавель и даже салат латук И одно лимонное дерево, предмет зависти соседей с адмиралтейской. Пищевые ресурсы. Очень удобно. Отходы грызунов на удобрения, отходы растений и сами растения морсвинов на прокорм. А морсвинов понятно куда. На сковородку и в котел. Раньше пробовали приспособить туннели для расширения фазенды, но не смогли справиться с проблемой крыс. Пищевые, блин, террористы. Даже железо грызут. Да и с электричеством оказалась проблема. Не хватало, ресурс генератора не тот. Так что в вентиляционном туннеле теперь выращивали шампиньоны и черные грибы. Они темноту любят. Грибные грядки рядами нависали в темноте. Жутковатое место, если честно. Вешенки, шампиньоны, даже японские гриб и Вкусные, конечно, но Ивану там было не по себе. Только представь, грибница, говорил дядя Евпат. Это же готовый коллективный разум. Она может на много сотен метров простираться, эта грибница. Связывать тысячи и тысячи грибов в единое целое. И знаешь, что самое жуткое? Что? Мы ни хрена не знаем, о чем они думают. Дядя Евпат. Воспоминания. Кусочки черно-белой мозаики. Старею. Опять подумал Иван. «Да, отличное время я выбрал, чтобы остепениться, завести семью. Хорошая жена, хорошая станция, хорошая работа. Постышев прочит его в станционные полковники, если не врут. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость?» «Да».